Мимо ночных башен площади нас мчат. Ох, как в ночи страшен рев молодых солдат. Греми, громкое сердце, жарко целуй, любовь. Ох, этот рев зверский, дерзкая, ох, кровь. Мой рот, разгарчив, даром что свят вид, Как золотой ларчик Иверская горит, Ты озорство прикончи, Да засвети свечу, Чтобы с тобой нончи Не было, как хочу. 31 марта 1916 года